Глава 58. Вертолёт Рахнера Тракта поднялся с площадки, успокаительно гудя турбинами и винтами. Поворачивая голову, Тракт мог оглядывать лежащий внизу пейзаж. Он взял курс на восток, вдоль стены кальдеры. Перед ним тянулись пробитые дыры воронок. Линия разрушения, исчезавшая за верхним краем дальней стены. В городе внизу зажглись аварийные огни, и наземные машины потянулись к воронкам, где раньше были жилые дома. На соседнем насысти слабо шевелился Андерхилл, цепляясь за сумки на спине своего поводыря. Животное пыталось помочь, но было ранено куда сильнее своего хозяина. Я должен посмотреть, Рахнер, можете мне помочь снять сумку с Моби? Одну минуту, сэр. Я хочу привести машину в вертолётный порт. Андерхилл привстал на несколько дюймов. Так поставьте его на автопилот, полковник. Помогите мне, пожалуйста. В вертолёте Тракта были десятки встроенных процессоров, подключённых к наземным системам управления движением и информационным сетям. Когда-то он этим навороченным вертолётом очень гордился. Но с момента последнего штабного совещания вставки Тракт на автоматике не летал. Сэр, я не доверяю автоматам. Андерхилл тихо засмеялся и тут же жидко закашлялся. «Все нормально, Рах. Мне надо посмотреть, что происходит. Да помоги же мне с Мобби!» «Да, видит тьма, теперь же это все без разницы». Рахнер сунул четыре руки в гнезда управления и врубил автоматику на полную. Потом повернулся к своим пассажирам и быстро отстегнул сумку со сломанной спины Мобби. Андерхилл сунул руку и вытащил из сумки аппаратуру с таким видом, будто это драгоценность короны. Рахнар повернулся посмотреть поближе. Что за дурацкий шлем для компьютерной игры? Вот что это было. Ага, выглядит нормально, тихо сказал Андерхилл. Он начал пристраивать шлем поперёк глаз, но отдёрнул его. Рахнар понял почему. Все глаза старого коббера были покрыты волдырями. Но Андерхилл не отказался от своей затеи. Он поднял устройство над головой и включил его. Голову его залило мерцающим светом. Рахнар рефлекторно отпрянул. Кабина вертолёта осветилась миллионами сменяющихся цветов, ярких и клечатых. Тракт вспомнил слухи о сумасшедших увлечениях Андерхилла а видеомантией. Значит, это была правда. Такой игровой шлем стоил небольшого состояния. Андерхилл что-то бормотал про себя, сдвигая шлем так и сяк, будто пытаясь смотреть уцелевшими краями обожжённых глаз. Видеть было мало что, неимоверно красивые переливы цветов, гипнотизирующая мощь компьютеров на службе у шарлатанства. Но Шерканер Андерхилл, кажется, был этим доволен. Он всматривался и всматривался, поглаживая поводыря свободной рукой. «А, — А-а-а, вижу, — тихо сказал он. И вдруг турбины вертолета взвыли, как баньши, уходя далеко за красную черту. При такой мощности они сгорят за час-другой. Никакая разумная автоматика такого режима не допустила бы. Какого чёрта? Слова застряли у тракта в горле, когда раскрутка наконец дошла до винтов, и вертолёт устремился вверх и вверх, за край кальдеры с упорством маньяка. Турбины ненадолго сбросили обороты, когда вертолёт взмыл над вершиной на 500 футов, над 1000 футов, над пласкогорьем Рэхнер успел увидеть мелькнувшие равнины. Полоса разрушений, которая была видна в калорике, была на самом деле элементом сетки. На юг и на запад тянулись сотни дымных султанов. Противоракетные поля, но эти гады промахнулись. Волна за волной с плоскогорья вылетали из своих бункеров ракеты-перехватчики. Сотни запусков быстро и расточительно, как ракетная артиллерия ближнего радиуса действия. В той разнице, что бункеры были разнесены на десятки миль. Выхлопы ракет несли самонаводящиеся боеголовки на перехват за тысячи миль и на высоты в мили. Впечатляющее зрелище, куда более сильное, чем всё хвастовство ПВО на любых штабных совещаниях. Это только значит, что братство пустило всё, что у него есть. Шеркенер Андерхилл ничего не замечал. Он водил головой взад-вперёд под цветовой игрой шлема. «Здесь должна быть связь, должна быть!» Руки его дергались на ручках управления игрой, шли секунды. «Все теперь перепуталось», — всхлипнул он. Трак оставил зипхедов числового контроля и вернулся к стоящему у переводчиков Тринли. «Чистых числовиков я могу организовать, ФАМ, то есть могу получить ответы, но вот контроль...» Тринли только кивнул, отметая все возражения. Тренли выглядит совсем по-другому. Я его знал много лет в вахт, а теперь это совсем другой человек. Прежний Фам был громким и самодовольным, буфон, с которым можно было и спорить, и шутить. Этот Фам был спокойнее, но действия его были как ножи, убивающие нас всех. Глаза трагоневольно возвращались к телу Анны, висящему на крюке как мясная туша. И если даже он придумает, как предать Фама, это его вряд ли спасёт. Нао и Брюгель предводители, и Трак знал, что прощение ему быть не может. Есть ещё шанс, Трак. Голос Фама дошёл до него через страх. Может быть, мы сможем открыть каналы чуть шире, обманом заманить дибкадов в Силипон, пожал плечами. Это не имело значения, но сделай так, и предводитель тут же вцепится тебе в горло. Я получаю пятьдесят запросов к службам в секунду от Нау и Брюгеля. Фам потер виски, и глаза его смотрели куда-то вдаль. Да, я понимаю, ладно. Так что у нас есть? База Ченгхо. Камеру бы они показывают кучу озадаченного народу. Если они везучие, останутся там, где они есть. Чтобы потом предводители не вышли на них по цепочке отмщения. Одна из зипхедов Бонсал перебила, как свойственно зипхедам, абсолютно без связи с разговором. На земле миллионы народу, через несколько секунд они начнут побегать. Этот комментарий, видимо, сбил Фам о столку. Даже новый Фам Тринли был любителем, когда дело касалось Зипхедов. Ага, сказал он больше себе, чем Силипану или переводчицу Зипхеду. Но у пауков хотя бы есть шанс. Без наших Зипхедов Рицер не сможет сильнее закрутить гайки. Бонсал, конечно, игнорировала его ответ, только продолжала стучать по клавиатуре. Внимание Тринли вернулось к Силипану. «Слушай, на АУ сейчас в катере идет КЛ-1А. Там повсюду электросопло. Если сможем с помощью нескольких зипхедов заставить их работать...» Трага захлестнула злость. Кто бы ни был этот фан Тринли, он оставался дураком. «Чума тебя побери, ты не понимаешь преданности фокусированных!» Нам нужно, Бонсол перебила. Рицер не может затянуть гайки, а мы не можем их ослабить. Она засмеялась почти неслышно. Какой интересный поворот событий, взаимный блок. Трэк махнул рукой Фамму, предлагая сдвинуться к потолку подальше от случайных комментариев зепхедов. Они могут так без конца. Но Фам повернулся к переводчице, резко переключив на неё всё своё внимание. Что значит взаимный блок? спокойно спросил он. «Гной с чумой, Фам, какая разница?» Но Тринли приподнял руку, призывая к молчанию. В этом жесте была наследственная уверенность старшего предводителя, и возражения Силипана замерли у него на губах. Но внутри у него нарастал страх. Слишком много уже было чудес. Если и были какие-то шансы не дать Нау добраться до Л-1А, они с каждой секундой таяли. А что находится там, на L1A, Силипан отлично знал. «О, да!» Кроме всякой автоматики и прочих тонкостей, L1A вернет предводителю его абсолютную власть. Часы, видимые Трагу уголком глаза, безжалостно отсчитывали последние секунды его жизни. А Зипхэдиха, конечно, даже внимания на Фама не обращала, уж тем более на его вопрос. Молчание тянулось секунд десять или пятнадцать. И тут Бонсол резко вскинула голову и глянула прямо в глаза Фамма. Как почти никогда не поступали Зипхеды, даже играя роль. Это значит, что мы блокируем вас, а вы нас, сказал она. Моя Виктория всегда думала, что вы все чудовища и что никому из вас нельзя верить. Теперь мы все за эту ошибку расплачиваемся. Зипхедовская чушь, чуть более осмысленная, чем обычно. Но Фам спустился к креслу Бонсол. Рот его раскрылся в неподдельном изумлении, как у человека, чей мир только что перевернулся вверх дном, и который стремиглав валится в безумии. И когда он наконец заговорил, слова его тоже были безумными. Я по большей части мы не чудовище. Если бы удалось снять взаимный блок, вы сможете взять управление всем на себя. А потом, потом мы окажемся предоставлены на вашу милость. «Как мы можем вам верить?» Бонсел не ответила, глаза ее блуждали, руки шарили по консоли. Тикали безмолвные секунды, и леденящая догадка будто кролась по позвоночнику трага. «Нет...» Точно через десять секунд Триксия Бонсел заговорила снова. «Если вы восстановите полный доступ, мы сможем самое важное взять под контроль. Насчет доверия...» Лицо Бонсел исказилось странной гримасой. одновременно насмешливой и тоскующей Вы знаете нас куда лучше, чем мы вас. Решайте сами, каких чудовищ вы боитесь больше. Да, сказал Фам. Он потёр висок и прищурился на что-то невидимое в трагу. Потом повернулся к нему, улыбаясь той самой дикой улыбкой, из которой выскочил там в кладовой. Улыбкой человека, который рискует всем и рассчитывает на победу. Востановим все каналы связи Трак. Пора дать Нау и Брюгелю всю зепхедную поддержку, которую они заслуживают.